скачущие в степи навстречу своей погибели. И неожиданно в ней проснулась такая любовь ко всем грязным деревушкам, с пьяными мужиками и тупыми бабами, к босоногим сопливым детям, бегающим по проезжему тракту в одних рубашонках, к хмурым ямщикам и вечно скалящимся посыльным, к ласковому Подмосковью, к дождливой столице, Любовь эта оказалась похожей на боль и сжимала сердце приступами жгучей тоски. Алиса открыла глаза и, осознав, где она и что с ней случилось, снова закрыла их. Ей не хотелось возвращаться в этот кошмар. Ей хотелось остаться навсегда с офицером российской армии, скачущим по степи на север. Появился лекарь с пузырьком на шитыря. Алиса отмахнулась, поднялась, решительно указала всем на дверь. Ей необходимо было остаться одной, хотя бы на несколько минут. Она уже несколько дней не знала одиночества. Это было невыносимо. Вспомнились времена затворничества в монастыре и учебы в Смольном. «Все время на виду, все время среди людей. Так и спятить недолго», — говорила она самой себе. Но это была неправда. «Кое-что изменилось» хотя Алиса еще не осознала этого. В безысходных сумерках ее положение забрещило надежды. «Русские офицеры! Вот кто может ей помочь!» «Только вот как подать им весточку?» «Именно это и нужно было обдумать, оставшись наедине с собой!» «Вы посылали за мной правитель!» Буре стоял перед Джурабеком, Бодрый и свежий, будто не было бессонной ночи, а года его не перевалили за шестой десяток. Голос его звучал немного насмешливо, но Джурабек то ли не заметил этого, то ли была некая веская причина, позволяющая Буре так с ним разговаривать. «Я получил письмо от русского дипломата. Некий Игнатьев. Не знакомо ли вам это имя?» «Что-то такое припоминаю», — нахмурился Буре. «Уж не тот ли это выскочка, который, прожив несколько лет в Лондоне, вывез оттуда единственную мысль о том, что Россия должна оставить Англии палки в колеса везде, где только можно, в том числе и в Средней Азии? Позвольте-ка полюбопытствовать!» Джоробек не сразу протянул старику конверт. В мгновение он медлил, разглядывая Зиновия Иларионовича с головы до ног. И от него не укрылось, что подбородок старика непроизвольно затрясся от гнева. Рука, протянутая за пакетом, подрагивает, а глаза мечут молнии, несмотря на то, что сморщенные щеки растянуты в принудительной улыбке. «Вот, значит, как сказал Буре, возвращая письмо Джурабеку. Помощи просят. Почему именно у вас?» Не думаю, что только у меня. Кажется, он обратился ко многим из сильных мира сего. Русские корабли ходят не только в Аральском море. Они стали теперь плавать и по Амударье. Прикрываясь разными миссиями и торговыми предприятиями, русские выведывают, где расположены крепости и укрепления. Вряд ли это понравится Хивинскому хану. Недаром он уже многократно отказывался принять у себя русского посланника». «И вы станете посредником?» «А какую выгоду мне это принесет?» «Нужно подумать», — медленно проговорил Буре. «Он ведь не требует ответа немедленно». «Ответ подождет», — улыбнулся Джурабек. «И вот еще что. Я хотел бы на время похитить вашего драгоценного секретаря». Джурабек удивленно поднял брови, и Буре объяснил. «Хочется осмотреть окрестности». «В вашем возрасте так много передвигаться, когда вы только вернулись из Санкт-Петербурга?» «Не так уж я и стар», — ответил ему Буре, хитро подмигнув. «К тому же, кому как не вам, уважаемый Джоробек, следовало бы оставить всякие заботы о моем здоровье. Однако никогда не поймешь, какую похлебку вы прячете за пеной. Примечание. Скрыть